Елена Малиновская. Дракон в его тени. Глава первая. Погода сегодня была просто отвратительной. С самого раннего утра начал моросить мелкий дождь. То и дело, переходя в мокрый снег, под подошвами осенних туфель расплывалась грязная скользкая жижа. Резкие порывы северного ледяного ветра несли из близкого залива тяжелые черные тучи. «Ну и гадко же сегодня!» — недовольно проворчала я себе под нос, то и дело ежась. Пола моего тоненького пальто, слишком легкого для ненастного конца ноября, то и дело пытались разойтись, и я отчаянно мерзла, желая как можно быстрее вернуться в теплую лавку к жарко растопленному камину. Торопясь перейти на другую сторону улицы, я приподняла край платья, не желая запачкать его в луже, сделала шаг вперед. «Осторожнее!» В следующее мгновение кто-то с силой дернул меня за руку, втащив обратно на тротуар. «И правильно сделал!» Мгновением позже мимо меня по мостовой промчалась карета какого-то шального извозчика Ее колесо, попав в выщербленную между камнями брусчатки, щедро обдало меня брызгами жидкой грязи, оставив в буквальном смысле слова обтекать на месте. «Иш, растяпа!» — небрежно крикнул мне извозчик, явно не испытывая ни малейших угрызений совести. «Куда прешь? глаза, что ли?» Привстал на облучке, залихватски приствистнул лошади и умчал в слякотную даль. «Ах ты!» «Ты!» — потрясенно пробормотала я. Самые грязные ругательства так и рвались с кончика моего языка. Я понимала, что негодяй ничего не услышат, но так и тянуло облегчить душу после столь неприятного происшествия. А еще очень хотелось отправить ему вслед небольшое, но все-таки проклятие. Конечно, не смертельное, чай не совсем дурная, но с весьма неприятными последствиями. Буду честен, он прав, хоть и выбрал неудачные и слишком грубые выражения. В этот момент раздалось позади с мягкой укоризной. Милая леди, так и покалечится недолго. Я повернулась к своему невольному спасителю и забыла обо всех тех бедах, которые собиралась призвать на голову своему обидчику. Потому что около меня стоял дракон. Самый настоящий дракон, пусть и в человеческом облике. Стоит признать, очень симпатичном и импозантном облике. Высокий, светловолосый мужчина в темном длинном сюртуке, пошитом явно на заказ у одного из лучших портных города, строго посмотрел на меня в ответ. В его серых глазах, скрытых за круглыми очками в тонкой оправе, горел легкий огонек неодобрения. — А зачем дракону очки? — не подумав, выпалила я первое, что пришло в голову и мысленно выругалась, осознав, насколько неуместно и грубо это прозвучало. Взгляд незнакомца мгновенно потяжелел, уголки рта раздраженно дернулись вниз. «Во-первых, пожалуйста», — сухо проговорил он, — «мне совсем не трудно было вытащить вас из-под колес кареты, но на будущее запомните, что надо смотреть по сторонам, когда переходите дорогу». Ох, я смутилась, осознав, что так и не поблагодарила его. Добавила виновата. «Спасибо огромное!» А во-вторых, продолжил он, пропустив мимо ушей мои слова, «любознательная моя, откройте секрет, с чего вдруг вы решили, что я дракон?» Я удивленно изогнула брови, гадая, не ослышалось ли, но незнакомец по-прежнему смотрел на меня строго и серьезно. «Странный вопрос», — ответила я, — «потому что я вижу вашу тень». «Тень?» Теперь настало очередь мужчины вскидывать брови в изумлении. Он сначала поднял голову к серым низким облакам, через плотную пелену которых не пробивалось никакого солнечного света. Затем озадаченно уставился на жидкую грязь возле своих ног, ведьма гадая, как же я умудрилась при столь пасмурной погоде увидеть его тень. И лишь потом, так и не найдя искомого, опять взглянул на меня. Тень? повторил он вопрос. «Какую тень вы видите, о прелестная девушка!» «Неважно», — буркнула я, осознав, что сболтнула лишнего. Расплылась в притворной улыбке и прощебетала. «Еще раз благодарю за то, что не дали мне попасть под карету, и хорошего дня!» После чего круто развернулась на каблуках, намереваясь как можно быстрее сбежать, а то, мало ли, вдруг еще что-нибудь ляпну не в тему. «Кстати, меня зовут Дегейр!» «Уже мне в спину», — сказал мужчина. Я предпочла проигнорировать его слова. Торопливо огляделась, проверяя, не мчится ли по мостовой еще одна карета, и рванула прочь с максимально возможной скоростью. «До скорой встречи!» — услышала брошенная напоследок. В словах мужчины почудился какой-то намек, но я не обернулась и на этот раз. Лишь мысленно посетовала на собственную неосторожность. «Эх, Фелиция, дурная твоя голова! Впредь следи за языком, пока он на твою бедовую голову крупные проблемы не накликал». Мое настроение, которое и до этой неожиданной встречи было не особо радужным, упало до опасного предела. Особенно раздражал вид испачканного пальто. Пожалуй, только чашечка горячего шоколада и вкусное пирожное могли исправить положение. И чуть приободрившись, я потропилась в свое, пожалуй, Самое любимое заведение во всем городе. Звякнул дверной колокольчик, и я вошла в тепло кофейни, наполненное самыми ароматными в мире, запахами ванили, корицы и горячей сдобы. В зеркале, висевшем напротив двери, отразилась невысокая стройная девушка с растрепанной рыжей шевелюрой. Я досадливо поморщилась, попыталась пригладить волосы, но быстро отказалась от этой идеи. «А, да ладно, и так сойдет. Все равно расчески у меня с собой нет». «Здравствуй, Фелиция», — поприветствовала меня Маргарет, хозяйка его славного местечка. «Чего ты сегодня припозднилась?» По своему обыкновению она хлопотала на кухне, но выглянула на шум и приветливо махнула мне рукой. «Разве тебе не пора открывать лавку?» — продолжила она. «Или опять потерялась во времени и забыла, что сегодня понедельник?» «Ты прекрасно знаешь, что в моей книжной лавке посетители бывают крайне редко», — ответила я. «Ничего страшного не случится, если я немного задержу начало рабочего дня». «А господин Тирион не будет злиться?» — полюбопытствовала Маргарет. Я недовольно насупилась, почувствовав, как мое настроение, только начавшее улучшаться, вновь рухнуло до самого минимума. «Он ведь уже предупреждал тебя, что еще один прогул или опоздание, и ты потеряешь место». Без малейшего сочувствия добавила Маргарет, как будто не заметив кислого выражения, застывшего на моем лице. «Маргарет, прошу, не надо!» — взмолилась я. «Мне и так сегодня утро хуже некуда выдалось. Не порти его еще сильнее». «А что случилось?» Маргарет все-таки вышла из кухни, по пути вытирая руки чистым полотенцем. Подслеповато прищурилась, вглядываясь в меня, и вдруг встревожно ахнула. «Фелиция, о небо, что с твоей одеждой?» «Меня чуть карета не сбила!» — пожаловалась я. «Грязью с ног до головы обрызгала!» «Да я вижу!» — Маргарет возмущенно зацокала языком, оглядев меня со всех сторон. Воскликнула с возмущением. «Эти извозчики совсем страх и совесть потеряли! Ты ведь могла серьезно пострадать!» Я лишь жалобно шмыгнула носом в ответ, и сердце Маргарет окончательно растаяло. «Ладно!» «Сегодня горячий шоколад и вкусняшки за счет заведения», — проговорила она с теплой улыбкой. «Снимай пальто. Постараюсь очистить его, как смогу. И по поводу господина Тириона не переживай. Если начнет ругаться, то я с ним поговорю. Скажу, что возникли непредвиденные обстоятельства, из-за которых ты открыла лавку позже положенного». «Спасибо», — Я отправила Маргарет в шутливый и воздушный поцелуй и немедленно заняла ближайший столик, расположенный около окна. Всего через несколько минут я наслаждалась чудесным горячим напитком, задумчиво наблюдая за редкими прохожими. Между тем, непогода усиливалась. Даже здесь, под защитой стен гостеприимной кофейни, я слышала заунывные завывания ветра. Мороз по коже от мысли, что мне еще на работу надо. Вряд ли господин Тирион меня выгонит, конечно. Где еще он найдет простушку, готовую трудиться за пару серебряных в неделю? Этих денег едва хватает на еду. Благо еще, что за жилье платить не приходится, поскольку тот же господин Тирион милостиво разрешил мне жить в небольшой пристройке около лавки. Боюсь, что без бытовой магии тут не обойтись. Маргарет, все еще пытающаяся привести пальто в порядок, досадливо покачала головой. «Пятна все равно останутся», — проговорила она. «Надо обратиться в дом услугу у госпожи Файнинг. Она возьмет с тебя не так много, зато сделает все в наилучшем виде». «Да-да, конечно», — рассеянно отозвалась я, думая о своем. «Я непременно к ней обращусь». «Скажи, что от меня», — посоветовала Маргарет тогда она сделает тебе хорошую скидку». «Обязательно». Я торопливо опустила голову, пряча в тени быструю смешку. «Конечно, никакой госпоже Файнинг за помощью я идти не собиралась. Собственных сил и умений вполне хватит на такую малость, но я не желала распространяться о том, что владею магией. Иначе у местных жителей наверняка возникнут резонные вопросы, что в таком случае я забыла в этой глухомане и почему работаю почти за бесценок в чужой книжной лавке. Городок Дарсибель, который я выбрала в качестве своего временного обиталища, располагался в нескольких сотнях миль к северу от шумного многолюдного Иртауна. Эх, Иртаун... Где-то полгода назад я покинула столицу. Точнее сказать, поспешно сбежала из нее, покидав в сумку лишь самые необходимые вещи — и очень скучала по знакомым с детства улицам и переулкам, широким проспектам с модными магазинами, вечной суете и толчье. Увы, вряд ли я когда-нибудь вернусь в Иртаун, и от этого на душе становится еще более гадко и грустно. «Совсем с деньгами плохо?» — спросила Маргарет, неверно истолковав затянувшуюся паузу. «Уверена, что госпожа Файнинг и в долг все сделает. Если что, я с ней поговорю». «Все в порядке», — поторопилась я заверить великодушную хозяйку кофейни. «Иначе сейчас она великодушно предложит самой оплатить чистку моей одежды. Тогда как у меня это получится гораздо лучше, чем у госпожи Файнинг. Не беспокойся, Маргарет, все хорошо», — настойчиво повторила я, заметив, что женщина хмурит лоб, желая что-то добавить. «Замуж тебе надо, Фелиция», — неожиданно воскликнула во весь голос Маргарет. По закону подлости я как раз отправила в рот первую порцию восхитительно нежного и вкуснейшего в мире ягодного пирожного. И этот кусок немедленно встал у меня поперек горла, потому как именно по этой причине я сбежала из Иртауна. Очень не хотела замуж. Естественно, я немедленно закашлялась от настолько внезапного заявления. «Да-да, замуж тебе надо», — восторженно повторила Маргарет и чем быстрее, тем лучше». Сдается она смерти моей желает, а как умело притворялась доброй и щедрой женщиной. «Почему?» — сипло выдохнула я, изо всех сил пытаясь сморгнуть выступившие на глаза слезы. Застрявшее пирожное все никак не проглатывалась. «Что, почему?» — не поняла мой вопрос Маргарет. «Почему ты решила, что мне замуж надо?» — с трудом повторила я. Схватила чашку одним глотком, почти осушила ее, осились унять приступ душераздирающего кашля, продолжающего терзать меня. «Это решит все твои проблемы!» Маргарет пожала плечами, как будто всерьез удивленная, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Нет, эта женщина точно меня в могилу свести задумала, она даже рассуждает, как моя мать. Я с удвоенной силой вновь закашлялась. По-моему, я теперь...» «На всю жизнь пирожные возненавижу, если выживу, конечно». «Для красивой, но бедной девушки нет ничего лучше выгодного замужества», продолжила разглагольствовать Маргарет. «Благо, что во время своих рассуждений догадалась похлопать меня по спине, иначе, боюсь, я бы все-таки пала хладным трупом к ее ногам». «Подумай сама, Фелиция, ты едва концы с концами сводишь», Маргарет, не заметив, что я наконец-то перестала кашлять, размеренно била меня по спине, как будто вколачивая каждую фразу. «На пальто твое, опять-таки, без слез не взглянешь, на зимнюю одежду оно точно не тянет, еще неделя-две ударят настоящие морозы. Ты так и будешь в нем бегать, да и туфли у тебя легонькие, эдак и воспаление легких недолго получить». Хватит, возмолилась я, ощутив, что еще немного, и моя спина станет синей от усердия Маргарет. Ты мне синяков наставишь. Ох, прости! Маргарет, опомнившись, так и замерла занесенный воздух для очередного удара руки. Но тут же продолжила все с той же упрямой настойчивостью. В общем, замуж тебе надо, и чем скорее, тем лучше. Но я не хочу замуж, взвыла я в полный голос. Ни за что и никогда ого оборвал меня смутно знакомый мужской голос прелестная незнакомка так неужели вы сегодня от ненавистного жениха убегали тогда понятно почему вы чуть под карету не угодили я почувствовала как мои щеки медленно но верно теплеют от смущения потому что около дверей стоял именно мой спаситель ой простите опомнилась после секундной оторопе маргарет мы совсем с фелицией заболтались я не слышала колокольчик «Ничего страшного, бывает», — обронил мужчина, не сводя с меня насмешливого взгляда. «Хм, странно, я была уверена в том, что дверной колокольчик вообще не прозвонил». Но по вполне понятным причинам предпочла промолчать. «Лучше не привлекать к себе излишнего внимания». Фелиция, стала быть. Блондин, так и не дождавшись от меня никаких слов, медленно подошел ближе, удерживая на губах легкую улыбку. «Красивое имя». — продолжил он. — А меня зовут... — Дегейр. — Я помню, — буркнула я. — Вы представились ранее. — В этот момент вы так поспешно убегали от меня, что могли не услышать, — напомнил мужчина. — Так вы знакомы? — поторопилась вставить вопрос Маргарет. — Господин... — сделала вопросительную паузу, видимо, желая, чтобы блондин назвал свою фамилию. Э, -э, э он почему-то замялся на кратчайшее мгновение, затем обронил негромко. «Томпсон, я господин Дегейр Томпсон». «Ох, лукавит этот блондин очкастый, чует моя селезенка, что он наглейшим образом лжет нам прямо в глаза. Никакой он не господин Томпсон, прежде всего он дракон, в этом я ручаюсь, а следовательно принадлежит к высшей знати Рейта. «Что-то не припомню я о Томпсонов среди названий родов нашего государства». Маргарет уже вовсю обихаживала посетителя. Взяла со стойки меню, отодвинула стул около соседнего столика. «Извините, но я бы предпочел место здесь». И Дегейр с самым невозмутимым видом сел напротив меня. «Я аж скрипнула зубами от немого возмущения». Попыталась испепелить нахала взглядом, но тот лишь усмехнулся в ответ. «Господин Томпсон, и где вы познакомились с Фелицией?» — спросила Маргарет, почему-то умиленно взирая на блондина. «Я спас ей жизнь», — спокойно ответил он. «Не преувеличивайте свои заслуги», — раздраженно фыркнула я. «Вы всего лишь уберегли меня от несущейся кареты». «Согласитесь, если бы вы все таки угодили под нее, то кто знает, каким последствиям это бы привело» парировал Дегейр. «Если не к вашей смерти, то к серьезным травмам точно». Вообще-то он был прав. Пострадать я могла сильно, но мне почему-то было неприятно осознавать то, что я обязана этому типу. Вот не нравится он мне, и все тут. Не нравится его самодовольная усмешка, не нравятся очки, потому что я никак не пойму, зачем они понадобились ему. Сильно сомневаюсь, что у драконов бывают проблемы со зрением, а главное — Не нравится, что он скрывает свою суть и притворяется обычным человеком, как будто тоже, как и я, прячется подальше от столицы в маленьком провинциальном городке. Но у меня-то на это есть веские причины, а у него... Я уже поблагодарила вас за помощь, напомнила я. Немного помедлила и встала, после чего холодно сказала. На этом вынуждена откланяться. — Как, вы опять убегаете от меня? — с иронией воскликнул Дегейр. «Не от вас, а на работу», — с достоинством исправила я. «Так ты и так на нее опоздала», — не утерпев заметила Маргарет, причем безнадежно. «Лучше бы выпила еще горячего шоколада вместе с этим симпатичным молодым человеком». Я мученически вздохнула, закатив глаза к потолку. «О да, понятно. Маргарет, по всей видимости, теперь намерена всеми возможными способами и в кратчайшее время устроить мою личную жизнь. Ну, а гейр кажется ей наиболее подходящим для этого вариантом». «С радостью поддерживаю предложение очаровательной хозяйки сего славного и очень уютного заведения», — подхватил блондин, все с той же мягкой иронией, глядя на меня снизу вверх. «Фелиция, согласитесь, погода сегодня хуже некуда. Пожалуйста, составьте мне компанию. Я с громадным удовольствием угощу вас еще чашечкой горячего шоколада». «Премного благодарна за приглашение, но вынуждена отказаться», — сухо бронила я. «Дела, знаете ли, счастливо оставаться». Не дожидаясь ответа Дегейра, стремительно развернулась на каблуках и поспешно отправилась к выходу из кофейни, не забыв накинуть пальто. «До скорой встречи!» — опять полетела мне в спину насмешливая и раздраженно зафырчала себе под нос. «Вот ведь дракон!» Недаром про них в народе столько легенд ходит, и всегда драконы, в них суть до да нельзя высокомерные, гордые, привыкшие всеми способами добиваться желаемого. Как там в пословице говорится «дракону дай волю, он захочет и более». Я была настолько поглощена размышлениями о странном драконе, с которым судьба меня так внезапно столкнула, что почти не заметила пути к лавке. И только на крыльце увидела, что дверь приоткрыта. Хм, а ведь я точно ее запирала. Нет, я не боялась грабителей. Возможно, в этом тихом, славном городке они и были, да только брать в лавке нечего. Вряд ли вор заинтересуется коллекцией дешевых женских любовных романов. Видимо, господин Тирион решил проверить, все ли в порядке. Увидел, что лавка заперта в неположный час и открыл ее сам. Значит, будет мне сейчас строгая выволочка. Я тяжело вздохнула. Верно, говорят, что если с утра день не заладился, то и до самого вечера хорошего не жди. Еще одна беда на мою голову. Мелькнула была идея тихонечку уйти, но я ее тут же отвергла. Все равно неприятный разговор с владельцем лавки рано или поздно произойдет. В конце концов, он прекрасно знает, где я живу, поэтому лучше не откладывать неизбежно и принять его с достоинством. Я еще раз вздохнула. Заранее виновато понурилась постаравшись придать своему лицу максимально раскаивающееся выражение. Распахнула дверь и решительно вошла в лавку. «Здравствуйте, господин Тирион! Прошу прощения за опоздание!» Выпалила на одном дыхании, еще даже не увидев хозяина лавки. «Понимаете, я...» Я секлась, когда почувствовала до боли знакомый аромат мужского парфюма. От тяжелого хвойного запаха немедленно запершила в горле, голова закружилась, а в висках стала покалывать. Печальный опыт доказывал, что если я не выберусь в ближайшее время на свежий воздух, то дело закончится изнурительным приступом настоящей мигрени. Я с глухим присвистом втянула в себя воздух через плотно сжатые зубы, селись не сорваться на стон, привалилась плечом к стене, почувствовав, как мгновенно ослабели, задрожали колени, и, увы, неприятный запах был не самой главной причиной нахлынувшей дурноты». «Добрый день, Фелиция!» А вот и основная причина пожаловала. Потому что этот парфюм, который многие бы сочли весьма волнующим и привлекательным, ассоциировался у меня исключительно с одним мужчиной, и я бы отдала несколько лет своей жизни, лишь бы никогда более с ним не встречаться. «Эрик!» — имя словно отцарапало моё горло изнутри. Глаза медленно привыкали к полутьме, царившей в лавке, Сердце пропустило несколько ударов кряду, затем зачистило вдвое от обычного, когда я увидела незванного и очень нежеланного гостя. Высокий темноволосый мужчина сделал пару шагов мне навстречу, чуть склонил голову к плечу в знак приветствия, затем выпрямился и окинул меня жадным, любопытствующим взглядом с ног до головы и обратно. Я знала, что недостатка в поклонницах у Эрика Мериона никогда не было. Еще бы, внешностью его боги точно не обидели. Правильные черты лица, густые волосы, четко очерченные губы, неплохое чувство юмора. Словом, любая на моем месте была бы счастлива, если бы такого мужчину прочили ей в мужья. Любая, но не я. Эрика я ненавидела искренне от всей души. Именно поэтому я бросила обеспеченную сытую жизнь в столице, оставила в доме у родителей свой диплом об окончании магической академии и предпочла смыться от навязанного жениха в глухую провинцию. Я стаскою покосилась на дверь. Может быть, сбежать? Прямо сейчас рвануть прочь из этого дома, из этого города, куда глаза глядят? Стоило мне так подумать, как приоткрытая дверь с грохотом захлопнулась, а в замке провернулся ключ. Ну да, Эрик в своем репертуаре. Потропился лишить меня последней надежды на спасение. «Я не повторяю ошибок прошлого», — прозвучало ядовитое, как подтверждение моих слов. «Так что о побеге можешь забыть». «Я не вернусь в ртаун, выпалила я, — «никогда и ни за что». «Разве я этого прошу?» Эрик меланхолично пожал плечами. «Напротив, я даже рад твоему решению. Нечего тебе делать в столице, поэтому отсюда мы отправляемся прямиком в мое фамильное имение. Хозяйство у меня большое, занята с раннего утра до позднего вечера будешь, а вось усердный труд всю дури с твоей головы выбьет». Я ж скрипнула зубами от нахлынувшего бешенства. «В этом весь Эрик». Только он обладал потрясающей способностью довести меня до белого коления, всего пары фраз. Потрясающий непробиваемый в самоуверенности человек. Я никуда с тобой не поеду, прошипела я. Даже не мечтай, я останусь здесь. Конечно, ты тут не останешься. Эрик презрительно фыркнул. Что за глупости, моя дорогая? Мы уже помолвлены, а следовательно, теперь я принимаю за тебя решение. «Эта помолвка была заключена без моего согласия», — взвелась я чуть ли не до потолка. «Заочно! Меня даже рядом в тот момент не было!» «Понимаю, что это старомодно, но, как ты прекрасно знаешь, я как раз поклонник подобных традиций». Эрик подарил мне белозубую безмятежную улыбку, и я невольно сжала кулаки. «О, небо! Так и тянет, как следует врезать ему пощечину!» Да из-за всей силы. Может быть, хоть и это его убедит в том, что я не шучу. «Пышную свадьбу играть не будем», — продолжил тем временем разглагольствовав Не «Незачем тратить деньги на такие глупости, особенно если учесть, что финансы твоей семьи в крайне плачевном состоянии. Через неделю совершим брачный обряд, и ты станешь моей законной супругой...» Я прикрыла глаза и мысленно сосчитала до десяти иначе, боюсь, все таки не выдержала и взорвалась бы возмущенным криком. А куда скорее набросилась бы на Эрика с кулаками, наплевав на здравый смысл. «Нет!» — наконец сдавленно сказала я и посмотрела на Эрика. «Думаешь, что неделя — это слишком долго?» — по-своему интерпретировал он мой ответ. Задумчиво пожевал губами и словно нехотя выдал. «Ну, если ты так хочешь...» «В принципе, можем мы в этой глухомане найти какой-нибудь храм и пройти обряд. Так и быть, пойду тебе на уступки. Что не сделаешь ради любимой невесты?» Я несколько раз глубоко втянула в себя воздух, делая выдохи через рот, и внезапно успокоилась. «Да демона с этим Эриком! Что, ну, что он мне сделает?» Насильно к алтарю точно не потащат. «Как-никак, но я и магии отгреть могу». «Нет, никакой свадьбы не будет», — отчеканила я. «Эрик, ты зря приехал. Я не стану твоей женой. Никогда!» «Опять глупости, говоришь?» Эрик раздвинул губу в улыбке, вот только его глаза при этом сухо и холодно блеснули. «Фелиция, никогда не говори никогда. Тем более все уже решено. Твои родители дали согласие, поэтому прекращай набивать себе цену». Ей сдала короткий язвительный смешок, и переносицу Эрика разрезала едва заметная морщинка недоумения. «Пшел прочь!» — процедила я. «Ты хоть пытать меня можешь, но твоей женой я не стану!» «Пытать!» — с какой-то странной интонацией протянул Эрик и замолчал, как будто всерьез задумавшись над этой перспективой. Я между тем обернулась к двери, прищелкнула пальцами, и ключ в замке повернулся уже в другую сторону. Эрик немедленно кисло скривился, всем своим видом выражая ярое неодобрение моему поступку. «Кстати, я запрещаю тебе использовать магию», — отчеканил он беспрекословным тоном. «Да, мне пришлось мириться с тем недостатком, что ты владеешь искусством невидимого, но постарайся сделать так, чтобы я забыл об этом твоем дефекте». «Проваливай!» — невежливо перебила его я. «Эрик, я говорю абсолютно серьезно». «Уходи по-хорошему, иначе...» Запнулась, селись придумать угрозу, как можно убедительнее. «Иначе...» — едко переспросил он. Выпрямился во весь свой рост напротив меня, и я вдруг увидела, как на кончиках его пальцев затлели тревожные багровые огоньки заклинания, готового сорваться в короткий полет. «Дорогая моя, не забывай, кто я и кто ты...» — промурлыкал он. «Да, ты окончила магическую академию, как и я, но напомнить, как звучит твоя специальность и как звучит моя, или ты забыла, где и кем я работаю?» Я промолчала, потому что прекрасно понимала, куда он клонит. «Удивлен, что тебе вообще диплом выдали», — продолжил изливать свой ятерик. «Потому как ты не маг, по большому счету, запас твоих сил смехотворен». «Единственный более-менее стоящий талант — способность видеть в тенях истинные сути. Но кому этот дар нужен?» «Так, баловство одно!» Я медленно перевела взгляд Эрику под ноги. Зло усмехнулось. Но да, ничего не изменилось, потому что в тени мужчины по-прежнему извивалась огромная, ядовитая змея. Поэтому его так злит мое умение!» Прекрасно понимает, что я вижу его насквозь, несмотря на ласковые речи, увещевания, обещания. А я, милочка моя, настоящий боевой маг. Эрик горделиво вскинул подбородок, сверля меня напряженным, не мигающим взором. «Не тебе со мной тягаться, поэтому сегодня же, нет, сейчас же ты покинешь эту глухомань, и на твое желание мне плевать». Ты вправе выбирать лишь то, как именно произойдет твой отъезд. Или ты сделаешь это добровольно, или же я воспользуюсь оглушающими чарами, и дорогу до моего имени ты проведешь в качестве багажа. Но ты, дорогая моя, попалась, так что не рыпайся и не зли меня. В голосе Эрика послышался неприятный металлический отзвук, и мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. Я знала, что он говорит чистую правду. Именно сейчас Эрик стоял передо мной настоящий, необходительный, безумно привлекательный молодой мужчина с обворожительной улыбкой, а черствый, бездушный тип, для которого существует лишь одно верное мнение, его собственное. И плевать он хотел на меня и мои желания. Но если я сдамся сейчас, то проиграю. Причем проиграю всю свою жизнь. Рядом с таким человеком я просто не смогу дышать спокойно, В этом браке я обречена. В общем, давай не ссориться. Эрик чуть тряхнул головой, как будто прогонял на вождение. И опять на его губах заиграла приветливая улыбка. А мой так называемый жених с притворной лаской добавил. Фелиция, пойми, я желаю лишь добра тебе. Нет, очень тихо, но твердо проговорила я. Эрик, иди ко всем демонам. Я не собираюсь никуда ехать с тобой. Улыбка как будто приклеилась к губам мужчины, но его взгляд вдруг обжег злостью. «А что же?» — с нарочитым спокойствием протянул он. «Сама виновата, моя дорогая. Чур потом не плакать от боли. Все равно не пожалею». Медленно поднял руку, нацелил указательный палец прямо на меня. Я гулко сглотнула ставшую вязкой от волнения слюну. «Наверное, если я взмолюсь о пощаде, то Эрик не станет бить по мне чарами». Лишь со своей обычной едкой язвительностью посетуют на непутевую невесту, которая так отчаянно отбивается от счастья стать госпожой Мерион. Но если я так сделаю, то окончательно проиграю. Пока я в другом городе, есть пусть смехотворный, но шанс на спасение. Из своего имени Эрик меня не выпустит, это совершенно точно. Поэтому я приготовилась к бою. Торопливо принялась копить энергию, хотя понимала, что это пустое. Эрик прав, он боевой маг, да не абы какой. Не вчерашний выпускник Академии, а взрослый опытный специалист на государственной службе, который не раз и не два привлекался к выполнению опасных заданий и задержал в одиночку ни одного преступника. Обласканный королевскими почестями, со множеством наград, уважаемый член общества. Даже если он покалечит меня в результате этой схватки, то с огромной вероятностью ему ничего не будет». Скажет, что я первая напала, а он переусердствовал в самообороне. «Фелиция, в последний раз говорю, не глупи!» — проникновенно попросил меня Эрик. «Ты делаешь лишь хуже себе. Предлагаю тебе успокоиться и с честью принять поражение». «Иди ты!» — невежливо фыркнула я, а затем взяла...» и самым неприличным образом, и еще более неприличными словами выдала долгую тираду о том, куда именно надлежит держать свой путь Эрику. Тот, надо отдать ему должное, выслушал меня внимательно, не сделав ни малейшей попытки перебить. Вот только его синие глаза к концу моей прочувственной фразы напоминали куски стылого льда» как будто покрывшись синим изнутри а губы загнулись в некрасивой, гневной гримасе, более напоминающей болезненный оскал. Рот тебе с мылом вымыть надобно, прошепел Эрик, когда я закончила свое витиеватое пожелание ему тяжелого и своеобразного пути. Чем я непременно займусь первым делом, но сперва преподам тебе урок? Резко тыхнул рукой, все-таки отправив в мою сторону какие-то чары. Судя по их насыщенному алому цвету, очень мощные чары, возможно, даже на границе со смертельными. Я тоненько взвизгнула, по-настоящему припугавшись, попыталась создать более-менее приемлемую защиту, и вот тут-то поняла всю разницу между моей магической подготовкой и подготовкой Эрика. Мой щит его атакующие чары прошили мгновенно, и без малейшего усилия. Я успела лишь зажмуриться, уже предчувствуя, как сейчас будет больно. Наверняка меня откинет далеко назад, возможно, я даже сломаю себе что-нибудь, а потом... потом Эрик запихнет меня в карету и увезет туда, откуда я никогда не сумею выбраться. Ожидание боли, однако, немного затянулось, и я рискнула приоткрыть один глаз. Тут же изумленно распахнуло оба, потому что молнии, слетевшая с пальцев Эрика, Грозно олела совсем рядом от моего лица, так близко, что я чувствовала жар чужой магии, а сдерживала ее тонкая серебристая сеть, возникшая как будто ниоткуда и окутывающая меня в подобии непроницаемого кокона. «Что это?» — Эрик выглядел удивленным никак не меньше, чем я, требовательно посмотрел на меня и отрывисто спросил. «Фелиция, это ты сделала?» Хотела бы я смело заявить, что да, да, мой дорогой несостоявшийся муж, это сделала именно я. Я без проблем обезвредила твои чары, и теперь можешь выметаться из этого города на все четыре стороны, потому что запугать меня ты не сможешь, и тем более не увезешь меня насильно. Но реальность заключалась в том, что я понятия не имела, какого демона происходит». Эрик, тем не менее, продолжал смотреть на меня с откровенным подозрением, а главное — с опаской. Даже змея в его тени притихла и съежилась, сжавшись в тугое кольцо, как будто готовая в любой момент к нападению. «Фелиция, ты все-таки меня разозлила!» — зло выдохнул Эрик, так и не дождавшись от меня ответа. «Ну что же, пеняй на себя!» Я лишь ахнула, когда воздух вокруг меня взорвался тысячами сверкающих искр. Они обрушились на меня единым потоком, грозясь погрести под собой. Но опять ничего не произошло. Спасительная сеть вокруг меня лишь чуть прогнулась, но все-таки выстояла, без малейших усилий отразив новое нападение. Фелиция! Синие глаза Эрика вспыхнули жарким огнем. «Да я тебя сейчас...» Шагнул вперед, недвусмысленно засучивая рукава темные шелковой рубашки, и я невольно попятилась, правда, тут же остановилась, когда наткнулась спиной на что-то очень теплое. И Рик тоже замер, разумленно округлив глаза. Уголки его рта дернулись вниз в гневе, но почти сразу он взял свои эмоции под контроль. И опять напротив меня оказался достопочтенный господин Мерион. Преданный королю до последней капли крови, почтенный гражданин столицы и просто очень хороший человек. Естественно, если не обращать внимания на его тень. Но, по-моему, ее была способна увидеть только я. Чьи-то теплые руки опустились на мои плечи в успокаивающем жесте, и я полной грудью вдохнула совсем другой аромат парфюма. Льдисто горький, очень свежий, который разогнал туман в моей голове и. Предвестники мигрени. Что тут происходит, Фелиция? раздалось негромкое. Да, гейер? О, небо, никогда бы не подумала, что буду рада видеть этого навязчивого дракона. Кто это? с недоумением спросил Эрик, как-то мигом растеряв весь свой боевой пыл. Ты не пострадала. Да не теряя времени даром, развернул меня лицом к себе и пытливо посмотрел в лицо. Цела! спросил негромко таким бархатным голосом, что я чуть не расплылась влюбленной лужицей около его ног. «Эй!» — немедленно возмутился Эрик. «Руки прочь от моей жены!» «Жены?» — изумленно переспросил Дегейр, по-прежнему не отводя от меня теплого взгляда. «Да не слушайте вы его!» — возмутилась я. «Никакая я ему не жена, и ни за что в жизни не стану ею!» «Станешь, еще как станешь!» — со зловещим смешком отозвал Серик. «Фелиция, да пойми ты, наконец, все в твоей судьбе предопределено. Твои родители дали согласие на наш брак, и этого ты изменить не можешь при всем желании!» «По-моему, браки по принуждению в Орейте под запретом», — негромко обронил Дегейр. Ласково улыбнулся мне, а затем взял и решительно отстранил к себе за спину правда, я не утерпел и немедленно привстала на цыпочке, лишь бы наблюдать за всем происходящим из-за плеча блондина. «А вы, господин, не знаю, как вас там, не лезьте не в свое дело», огрызнул Серик, «а вы целей будете. Чужие взаимоотношения вас вот вообще никак не касаются». «Чужие взаимоотношения нет», — спокойно проговорил Дегейр, «а вот нападение на человека с использованием чар запретного уровня...» Еще как касаются. И, о чудо, Эрик внезапно смутился. Его глаза как-то воровато забегали из стороны в стороны, и он дернул ворот рубашки, как будто тот начал душить его. «О каких черх вы говорите?» — спросил с вызовом, но при этом на его виске отчетливо прорисовалась тонкая, синяя, отчаянно бьющаяся жилка. «О тех, которые отразил мой щит!» Я невольно приоткрыла рот от изумления. «Ого, получается, то Дегейр спас меня от заклинания Рика. Но почему? И как он это сделал?» «Ваш щит?» Эрика окончательно растерялся. Опять дернул за ворот рубахи, да с такой силой, что вырвал верхнюю пуговицу. «Я не понимаю», — прошептал негромко. «Вам и не надо ничего понимать», — холодно обронил Дегейр. — Господин... К слову, тоже не знаю вашей фамилии. Предлагаю не раздувать скандал. Выметайтесь из лавки и побыстрее. Тогда, возможно, я проявлю милосердие и не буду сообщать о вашем недостойном поведении городским властям. — Проявите милосердие! — лицо Эрика опять исказило злобной ухмылкой, и я с трудом подавила желание спрятаться за такой надежной широкой спиной блондина. А мой так называемый жених продолжал изливать яд. Да что мне эти городские власти сделают? Желаете знать мою фамилию? Я Эрик Мерион, маг второго уровня посвящения бургомистер этой дыры. Сапоги мне целовать будет, когда узнает о том, что я в его городе. Я имею полное право забрать свою будущую жену из этого города, даже если она категорически против. Да неужели? Язвительно удивился Дегейр. Господин Мерион, а с каких пор в Орейте узаконено рабство? Причем чем тут рабство?» Эрик даже немного растерялся от такого вопроса. При том, что Фелиция — взрослый совершеннолетний человек, медленно, очень внятно и четко произнес Дегейр, как будто говорил с несмышленым ребенком. И только она имеет право решать, где и как ей жить. Разве не так? «Но она моя невеста!» От негодования Эрик взвился чуть ли не до потолка. «И я...» Любую помолвку можно расторгнуть. Резко оборвал его Дегейр. Неожиданно повернулся ко мне и круто изогнул бровь, как будто на что-то намекая. Я растерянно уставилась на него, в упор не понимая, что надо сказать или сделать. «Фелиция, если ты помолвлена с господином Мерионом, но больше не хочешь иметь с ним дел, то просто верни кольцо», — после недолгой паузы пояснил Дегейр. «На этом ваши взаимоотношения завершатся». «Но у меня нет никакого кольца», — пробормотала я. То есть? Дегейр подняла вторую бровь. Его продала, потеряла, передарила. У меня его и не было, пояснила я. Помолвка была заключена без моего участия. Я не давала своего согласия. На дне зрачков блондина заплясали озорные искорки, как будто его чем-то весьма позабавили мои слова. А затем он взял и, едва заметно, лукаво подмигнул мне, словно в знак одобрения и вновь развернулся к изрядно помрачневшему Эрику. «И?» — протянул вопросительно. «Напоминаю, господин Мак второго уровня посвящения. Рабство в Ворейте вне закона. А сейчас я услышал, что Фелиция не связана с вами вот вообще никакими обязательствами. Любопытно знать, как вы собираетесь в таком случае забрать ее с собой». Эрик молчал так долго, что я решила, будто ответа не последует вовсе но через пару минут издал короткий сухой смешок. «Фелиция, это твой последний шанс уладить дело миром», проговорил он, напрочь игнорируя скептическое покашливание Дегейра. «Включи, наконец-то, мозги. Твое сопротивление лишь делает хуже для тебя же. Если сейчас ты перестанешь глупить и упираться, и уйдешь со мной, то, что же, обещаю, что я забуду всю эту сцену и даже не буду тебя спрашивать о том, по какой такой причине этот... «Препротивнейший тип неожиданно вступился за тебя, но если ты продолжишь злить меня, то пеняй на себя!» Эрик одновременно с последней фразой шагнул ближе, и я, испуганно пискнув, поторопилась спрятаться за спиной Дегейра, успев заметить, как приободрилась змея в тени моего жениха. Приподняла узкую треугольную мордочку и зашипела, продемонстрировав наверняка ядовитые клыки. «Ох, Фелиция, во что ты ввязываешься? Эрик ведь уничтожит тебя, сотрет в порошок. И даже твои родители ничего не смогут сделать, потому что должны ему. Кто он, а кто ты?» «Уймитесь, господин Мерион, маг второго уровня посвящения», — пророкотал Дагейр в этот момент. «Ого, как он умеет! Никогда бы не подумала, что блондин в очках, который, если честно, придавали ему очень беззащитный, уязвимый вид», Вдруг может так ревкнуть. Даже у меня коленки затряслись от страха. И пойдите прочь немедленно. Чуть сбавив тон, добавил Дегеер. Не подумаю, — огрызнул Серик. Завизжал дико на грани истерики. Это моя невеста. Я заберу ее себе. Нравится тебе это или нет? Я сделаю все, но... И неожиданно осекся. Одновременно с этим я почувствовала, как от Дегеера хлынула тугая волна горячей энергии не утерпев, опять привстала на цыпочки, лишь бы увидеть, что происходит. Естественно, под надежной защитой спины блондина. Эрик замер напротив Дегейра. Вокруг него серебрилась легчайшая сетка какого-то заклинания. Наверное, парализующего. По крайней мере, мой несостоявшийся жених был в сознании. Его глаза так и метали молнии, губы то и дело кривились, как будто он желал выругаться, но не мог. «Мы уходим», — спокойно сказал Дегейр. Подошел ближе и легонько потрепал Эрика по плечу. Одно это движение заставило воздух вокруг Эрика вспыхнуть от напряжения. Я попятилась от испуга, что тот скинет с себя заклятие, но нет. Почти сразу Эрик обмяк в чужих путах. По-моему, потеряв сознание. «Фелиция!» Дегейр обернулся ко мне, протянул руку. «Уходим?» — повторил с легкой нуткой смеха. «Обсудим все в спокойной обстановке». И я в упор не понимала, почему он такой расслабленный. По-моему, поводов для веселья вот вообще нет. — Уходим, — глухо подтвердила я. Покосилась на замерзшего Эрика. В один прыжок преодолела расстояние до Дегейра и со всей силой вцепилась ему в запястье. — Тише, — взмолился он, скривившись от боли. — Филиция, прошу успокойся, все будет хорошо. Я чуть расслабила свою хватку и вдруг всхлипнула. Раз, другой. Непрошенные слезы обожгли глаза. Еще никогда в жизни я не испытывала такого страха, леденящего, от которого сердце билось через раз. На какой-то миг я и впрямь поверила, что все кончено, что Эрик заберет меня с собой, и все будет кончено. Тише, тише. Дагеер, ничего не спрашивая больше, вдруг привлек меня к себе. Я уткнулась носом в дорогой шелк его рубашки и разревелась на взрыв. Это было даже стыдно. Я плакала, цепляясь руками за плечи совершенно неизвестного мужчины, а он бережно придерживал меня, ничего не говоря. Очень испугалась. Негромкий вопрос заставил меня чуть успокоиться, но потом я вспомнила все угрозы Эрика. Слезы с удвоенной силой хлынули из глаз, я задыхалась от рыдания. «Какая ты все-таки рева!» С едва уловимой иронией посетовал Дегир. «Тише, все будет хорошо». Обещаю. Я почти ему поверила, но затем вокруг нас разверзнулось черное ничто. Я заорала от ужаса, еще сильнее сжала руку до Гейра и провалилась в портал.